Глава двадцать пятая. Окончив университет, Кей Адамс поступила учительницей в начальную школу родного Нью-Гэмпширского городка. Первые полгода после того, как Майкл исчез, она каждую неделю звонила его матери, справиться о нем. Мисти Скорлеоне неизменно отвечала приветливо и неизменно завершала разговор словами.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 Поехала ранним поездом и часам к 3:00 добралась до своей гостиницы. Ходить по магазинам после утомительной дороги не хотелось. Но и сидеть одной в номере было тоскливо. Всё навевало воспоминания о тех временах, когда они с Майклом имели обыкновение уединяться на день-другой в каком-нибудь отеле. Эти воспоминания главным образом и побудили её снять трубку.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 Майк дома? Что, не звонил тебе? Ты с ним не виделась? Окей, внутри что-то оборвалось. В горло подступили унизительные слёзы. Она спросила чужим голосом: "И давно он дома?" "Полгода". "Вот оно что", сказала Кей, "понятно". "Да, всё было понятно".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 И у него всё хорошо. Я только это и хотела узнать. Больше я звонить не буду. Мессис Корлеоне нетерпеливо, точно не слышала этих слов, сказала: "Хочешь повидать Майки? Приезжай. Будет ему сюрприз. Бери такси, я скажу охране у ворот, они заплатят. Посоли таксисту вдвое против того, что покажет счётчик, иначе не поедет в такую даль". Это Невозможно, миссис Корлеоне. Холодно ты звала с Кей. Если бы Майкл хотел меня увидеть, он бы давно позвонил. Очевидно, у него нет желания возобновлять наши знакомства. Нетерпение в голосе миссис Корлеоне усилилось. Такая приятная девушка и ноги хорошие, а умом не вышла. Она насмешливо фыркнула. Ты ко мне приедешь, а не к Майки. Мне надо с тобой поговорить. Садись и приезжай, и не плати за такси, я тебя жду. Миссис Корлёны повесила трубку. Можно было перезвонить, сказать, что она не приедет, но Кей знала, что должна повидаться с Майклом, поговорить. Пусть даже это будет вежливый разговор давних знакомых. Раз он дома,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 под городом Лонгбич. Здесь многое изменилось. Жилой пятачок, где стояли особняки, был обнесён чугунной оградой. Въезд преграждали чугунные ворота. Мужчина в белом пиджаке и алой рубашке взглянул на счётчик, сунул в голову в окно машины и отсчитал таксисту деньги. Тот удовлетворённо крякнул. Дверь ей открыла миссис Корлеоне.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 Села сама, и настойчиво по Чуюкей принялась подробно, с живым любопытством её расспрашивать. Кей от волнения способна была лишь кое-как отвечать на вопросы и всё. Она увидела его в окно. К дому подъехала машина, из неё вышли двое. За ними Майкл. Он что-то сказал одному из мужчин, стоя левым боком к кухонному окну. На щеке внизу была вмятина, как если бы ребёнок, расшалясь, продавил ударом лицо целлулоидного голыша. Как ни странно, в её глазах это не портило его, но у неё тут же брызнули слёзы. Она услышала, как открылась дверь. В коридоре, ведущем на кухню, раздались его шаги. Он вошёл и увидел её. В первый мгновение Он оставался совершенно неподвижен, потом еле заметно улыбнулся краем рта, слева у улыбки мешала вмятина. И Кей, которая 100 раз репетировала про себя небрежное: "Ну, привет, вот и встретились", сорвалась со стула и кинулась к нему на шею, пряча мокрое лицо у него на груди. Он поцеловал её в щёку, подождал, пока она успокоится.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 Теперь, когда я дома, пожалуй, надо будет починить. Я не мог тебе написать и ничего не мог. Это ты должна понять прежде всего. Поняла. Некоторое время они ехали молчи. Ну как? Выяснилось, кто на самом деле убил полицейского, ты и поэтому смог вернуться. Майкл ответил не сразу. Да, выяснилось. Ты разве не читала? Было во всех нью-йоркских газетах.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 Я слишком хорошо тебя знаю, она услышала, как он вздохнул. Неважно, кто их убил, я или нет. Придётся тебе это усвоить. Кей несколько опешил от его холодного тона. Так ты скажи мне всё же, ты или не ты? Майкл сел, прислонясь к подушке, в темноте чиркнул спичкой, закурил. Выходи за меня замуж. Или для этого я должен сначала ответить на твой вопрос. "Кей быстро сказала. Мне всё равно. Я люблю тебя. Мне это всё равно. Но ты боишься сказать мне правду. Значит, не любишь. Ты даже не позвонил мне, когда вернулся домой. Ты понимаешь?" Теперь его голос звучал рассеянно. "Когда я вернулся,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 Ты будешь мне женой, но не товарищем, как принято выражаться. Товарищем равной ты быть не можешь. Кей приподняла с локтях. Ты говоришь мне иными словами, что ты гангстер? Так ведь, сказала она спокойно. Ни о чём не спрашивать тебя, ни о чём не думать. Что же это будет за жизнь? Дети, дом и всё? А если что-то случится? Это же может кончиться тюрьмой. Не может. Могила и да, тюрьмой нет. Кейна долго замолчала. И всё-таки почему ты хочешь на мне жениться, если за столько месяцев не собрался позвонить? Ладно, сказал он. Один раз я тебе отвечу. Ты единственная, к кому я привязан, кто мне дорог. А не звонил, так как не мог. Повторяю, предположить, что ты ко мне не потеряешь интереса после той истории. Я открою тебе кое-что, но с тем условием, чтобы никто другой не узнал, даже твой отец. Я через 5 Если всё будет нормально, семья Корлеоне перейдёт на совершенно легальное положение. Это потребует известных усилий. Тут-то у тебя и появится шанс остаться молодой вдовой. Почему я зову тебя замуж? Потому что ты мне нужна. И потому что я хочу иметь семью и детей. Пора. Но я хочу Чтобы моим детям не пришлось испытать на себе моё влияние, как мне пришлось испытать влияние моего отца, пусть испытают твоё влияние. Пусть растут американцами настоящими, без обмана. Пусть станут врачами, учителями, музыкантами. Я их на пушечный выстрел не подпущу к семейному бизнесу в любом случае. К тому времени, как они подрастут, я оставлю дела Поселимся с тобой где-нибудь на природе, вступим в местный клуб, чем не жизнь, просто и хорошо. Как тебе такая перспектива? Замечательно, Кей покачал головой. Непонятно только, зачем жениться, когда нельзя рассказать жене о самом главном в своей жизни. Как можно жить с женщиной, которой не доверяешь? Твой отец доверяет твоей матери. Я знаю. Правильно, сказал Майкл. Но это не значит, что он ей всё рассказывает. А жить будем там же с ними? Майкл кивнул. Это ничего, у нас будет отдельный дом, своя жизнь. Мои родители не имеют привычки вмешиваться, но пока всё не утрясётся, я должен жить в парковой зоне. Потому что жить вне её тебе опасно, сказала Кей. Впервый раз за всё то время, что знала его, она почувствовала на себе ледяное дыхание его гнева. У тебя неверное представление о моём отце и семье Корлеоне. Муры собачьей нахваталось из кино и из газет. Объясняю последний раз. Учти. Последний. Мой отец деловой человек. который старается обеспечить свою жену и детей и друзей, которые могут понадобиться ему в трудную минуту. Он живёт не по правилам, потому что правила того общества, в котором мы живём, обрекли бы его на существование неприемлемое для такого человека, как он, для такой сильной, недюжинной натуры. Он отказывается жить по правилам, установленным другими правилам, навязывающим ему на каждом шагу поражение. Конечная цель у него все-таки войти в это общество, но сохраняя за собой известное могущество, ибо того, кто без защиты, но общество не защищает. А пока что он руководствуется своими собственными понятиями о нравственности, которые ставит гораздо выше узаконенных. Кей, поражённая, с усилием с разглядеть в темноте его лицо. Но это же дикость! А если каждый начнёт так рассуждать, общество развалится, мы вернёмся к пещерным временам, Майк. Ты-то сам в это не веришь. Майкл усмехнулся. Я изложил тебе взгляды моего отца. Ну а ты? Тихо спросила Кей. Майкл пожал плечами. Я верю в тебя, в семью, которая у нас будет. Я тоже не полагаюсь на то, что общество нас защитит и не намерен доверять свою судьбу людям, чьё основное достоинство умение правдами и неправдами заполучить на выборах большинство голосов. На сегодняшний день во всяком случае дело обстоит именно так. В времена таких, как мой отец, миновали действовать его методами больше невозможно. За них приходится слишком дорого расплачиваться. Хотим мы того или нет, семейство Корлеоне вынуждено признать существующее общество и влиться в него. Однако в лице, как я уже сказал, сохраняя изрядную долю личного могущества, то есть иначе говоря, деньги и обладание иного рода ценностями. Я хочу сам как можно надёжнее защитить своих детей до того, как они разделят общую участь. Слушай, Ты добровольно пошел воевать за эту страну, ты фронтовик, герой, сказал Кей. Откуда в тебе эта перемена? А может и я, как сыновья твоей новой Англии, тоже по природе приверженец старых традиций, предпочитаю сам за себя постоять лично. Правительство, если разобраться, не больно тупеется о своих народах, вот что. Но а сейчас суть не в этом. Сейчас могу сказать одно. Я обязан помочь отцу. Обязан быть на его стороне. А будешь ли ты на моей стороне это тебе решать.